Посольство в Багдаде смущающе доносило Хаздаю, что там в части полководец Тонг-Ал-Хазари, по происхождению хазарский принц, человек, к тому же еще и зело ученый, пожертвовавший всю свою воинскую добычу в монастырь Суфиев на книги и сам там поселившийся. Хаздай видел и не раз товары, Рабов, красную рыбу, соленые арбузы, рыбий клей, дошедший из хазар. Но добавлявшиеся шепотом слова о принятой хазарами необычной вере, всегда казались хаздаю, розыгрышем, безумной шуткой, чем-то совершенно невозможным. И вот они стоят перед ним, кочевники и его единоверцы. Чего вы хотите от меня? Спросил Хаздай. Вашему правителю Иосифу нужна помощь деньгами, товарами, войскам, мудрыми советами единоверцев. Хаздай понимал, что надо бы ему назвать послов братьями в вере, но язык у него все никак не поворачивался так назвать пешельцев. Он смотрел на их лица как тарелки, обтянутые желтой сетью мелких переплетающихся морщин, на раскосые глаза, пылающие черным огнем, хитрые щелки, и никак не находил в себе нужного к ним обращения. Они были совсем другими, чем он. «Почтенный Хоздай!» Распространяемое слово «поможет нам» пословежливо раскланивались. Хоздай понял, что они были достаточно мудры, чтобы не произносить лишних тират. Затем Хаздай долго смотрел в окно вслед уходившим послам, плотно окруженным рослой охраной из русов. Дождь прошел, но с востока набегали новые черные тучи. Когда необычные послы скрылись из виду, кордовские всесильный визирь почему-то упорно протирал себе глаза. Ему все казалось, что ничего не было, что это его, уставшего от субботнего праздничного одиночества, вынужденного тем, что во дворце ему нельзя было осквернить сообщением в «Святой день с иноверцами», во сне посетило праздничное видение. Потом уже совсем смутно он вдруг припомнил, то толстый, как бочка Салы Герфанхас что-то еще пытался ему говорить про Барса Святослава, который для крепы ходит уже совсем рядом с владениями Хазар, и что по кочевому календарю последующий год будет годом Барса. 965-966 и годы. Но зачем осторожных СС на свою охрану из русов, как бы... Ненароком сообщил об этом хитрый кочевник, мудрому визиру Хаздаю. Это еще предстояло вычислить. Может быть, из-за барса и поднялся ветер, что погнал хазарских послов на запад, вплоть до самого Дальнего моря, до самой Кордовы. Когда пришел срочно вызванный им для совета Менахем бен Сарух, хаздай нервно ходил по освященной... Петисвечьями в зале. Мой друг, им поможет распространяемое слово, закричал навстречу недоумевающему от такого парада поэту Сисильный визир. Пробил час. Нам поможет распространяемое слово. День шестой. Кефир Памфомир его лишенный. Кефир извивался, как змея на передке орбы под парившим солнцем. Руки и ноги кефира были крепко связаны вожжами. В зарослях чекана было сыро, жарко и душно. — Ну что, кефир, задумался о своей судьбе? Будешь рассказывать правду? — Говори, почему поручению ты пробрался ко мне на корабль? Кто тебя послал следить за мной? Сам император Никифор Фока? Кто наставлял? Парокимомен, Паракимонен? Его спальничник? Говори же все, нечестивый. Ты видишь, не только у императора Византии хорошая сысклая служба, но и почтовый барит всемогущего харифа не бездействует. Нанял надежных осведомителей, и я был предупрежден о византийском лазутчике. Ты улечен, если хочешь молить меня о снисхождении, кайся. Кефир снова скрутился, как змея, всем телом, застонал. Банах подошел к нему, распутал кефиру ноги и, рывком приподняв, поставил на ноги. — Смотри мне в глаза и отвечай. Имя твое — Памфамир. Спекшиеся губы кефира едва шевелились. Понятно. Это греки тебе такое имя дали. Всего лишенный, значит. Такое имя обычно дают крещённым рабам. Ты из рабов? Да. Я отсюда, из Хазарии, отец меня продал здешнему работорговцу, толстому, как бочка, а работорговец грекам. Вижу, ты искренен. Дальнейшее я могу. Рассказать за тебя сам. Тебе купил паракимомен, стальничий, окрестил и предложил тебе на выбор. Либо вольно отпущником с обязательством выполнять его особого рода поручения, либо носить ночные горшки за какой-нибудь работающий на сыск гетерой. и Ты решил попробовать и то, и другое, и вот и успел». Отправлен следить за самим волчонком Аль-Хазари. Монах гордо выпрямился. За мной значит. Только что же не сбежал, когда выбрался на берег. Надеялся, что я не замечу, что ты спрятался на орбе. Или хотел проследить, куда я со своим тайным грузом направляюсь. Говори. Эфир замотал головой. Почтенный Аль-Хазари. «Это верно, что я кефир, но я не лазутчик. Я был, как и ты, монахом, но был обвинен в ереси, бит плетьми и вынужден был бежать на Кавказ, где из крестьянских владений пробрался во владение халифа. Что скрывать? Я сын вдовы».